14. Женя. Первая ночь на новом месте прошла на удивление легко. Лира дала указания, показала мне, как все работает, как открываются и закрываются двери и клетки, снабдила фонариком на случай, если что-то приключится с питомцами приюта, оставила номера телефонов, по которым нужно звонить при необходимости или в чрезвычайной ситуации, а потом ушла. Я даже не стал разбирать вещи, настолько был взбудоражен вечерними событиями. Просто написал маме смс выключил свет и лег на кровать прямо поверх одеяла. Синяка на челюсти не осталось, она почти не опухла, вот только кожу ссаднила. Видимо, удар прошел покасательный. Я лежал в одиночестве, прислушиваясь к ночной тишине, к звукам за окном к редким шорохам, к собачьему лаю во дворе и к собственному, гулко бьющемуся в груди сердцу. Сегодня она была так близко, так ошеломляюще близко, что у меня перехватывало дыхание. Я прикоснулся к своей щеке и снова вспомнил тот момент, когда пальцы Лены нечаянно коснулись ее. Она прикладывала лед к моему лицу, смотрела мне в глаза — и между нами было всего несколько десятков сантиметров. Потянись и дотронься. Но я не стал этого делать. Не хотелось заставлять его или принуждать. Не хотелось застать его расплох. Поцелуй нельзя украсть, его можно только подарить. И так будет лучше. Незапно у меня в голове мелькнуло прозрение. Нам стоит немного сблизиться и дальше. Все произойдет само собой, только так и не иначе. А потом я еще долго не мог успокоиться. Все перебирал и перебирал в памяти картинки нашего разговора. Лена добрая, хорошая, умная. Она жалеет людей. Теперь я был в этом стопроцентно уверен. А еще эта девушка буквально светилась изнутри, и свет ее глаз заставлял мое сердце беспомощно дергаться, словно несчастного червячка на крючке удочки. Это было больно, но захватывающе, и мне очень хотелось повторения. Не помню, как уснул, Вот только что глаза тонули в темноте, только что следили за сиянием лунного света, скользящим по деревянной обшивке потолка. Вот пару секунд назад мне привиделось, что я держу Лену за руку. Мы сидим на ее кухне и смотрим друг другу в глаза. Близко-близко. По спине бегут озорные мурашки. И вдруг звонка и трель будильника. Я встрепенулся, распахнул веки. Собачий лай за окном быстро напомнил о том, где нахожусь. Сел, потер ладонями глаза, смачно зевнул. Шею свело тягучей ломотой. Еще и челюсть неприятно заныла. Пожаловала запоздалая боль от удара. Какой мне сегодня паре К первой? Ко второй? Какой день недели? Какие занятия? Мысли смешались в кучу и никак не желали выстраиваться в стройный ряд. Оглядел себя. Я был во вчерашней одежде. Ну, вот идиот! Задрыхни, раздеваясь. Теперь придется топать в универ во всем мятам. Ну, сам виноват. Втянул носом прохладный воздух, который ночью пробрался в помещение через открытую форточку. Потянулся, и тут услышал странный шорох, будто маленькие пальчики барабанили по клавиатуре. Что за ерунда? Прислушался. Так и не понял, откуда идёт звук. Ещё и собаки как назло разлаялись. Одна из них даже завыла. Тишина, и затем снова тк тк тк тк тк тк Будто бы кто-то топал или осторожно скребся под моей кроватью. Решив ради своей же безопасности не свешивать ноги, вдруг это какой-нибудь питон выбрался из клетки, я по дурости свесил вниз голову и осторожно заглянул под кровать. Не беритесь искать логику, откуда ей взяться у только что восставшего ото сна человека? А-а-а! заорал я, увидев нечто очень пугающее. Страшный пес, исчадие ада, монстр! Невыносимо захотелось перекреститься. Не знаю, кто это был, но желтые глаза фонарики так ярко светили из темноты, будто два адовых факела. — Эй, ты там! Выходи! Я встал на кровать и оглянулся в поисках какого-нибудь тяжелого предмета для самозащиты. Но в комнате все стихло. Под кроватный выползень больше не шебуршал и, кажется, даже не дышал. — Эй, ты! — пробормотал я. Перепрыгнул с кровати на стул и наклонился, чтобы рассмотреть незваного гостя с безопасного расстояния. Пришелец по-прежнему был на месте, не шевелился, и даже светящихся глаз больше не было видно. Он лежал на животе, уткнув мордочку в пол. «Эй!» Я щелкнул пальцами. пс Но мохнатый комок, похоже, умер или умело притворялся мертвым, что пугало не менее сильно. Я аккуратно свесил со стула одну ногу, затем вторую, опустился на корточки и немного подполз к краю кровати. Свет из окна в этой точке падал таким образом, что мне удалось хорошо рассмотреть его. Это был огромный хомяк. Хомяк. Или... Мазк лихорадочно стал перебирать все известные виды домашних животных. Морская свинка. «Кролик? Кошка? Все не то. Что за хонорик такой здоровенный? Жаль, что он так нелепо сдох. Наверное, когда я вставал с кровати, его придавило прогнувшимся матрасом. Лире не очень-то понравится новость о том, что мое первое дежурство прошло с потерями». Взяв со стола книгу, я снова подполз с краю кровати, протянул руку и ткнул в бок неведомую зверюшку. Ноль реакции. Точно? Откинул копыта или что там у него, сразу не поймешь, лапки вроде. Лежит, свернулся в клубок, кроме серой шерстки ничего и не видать. Но нужно его достать, реанимировать или похоронить с почестями, посмотрю по ситуации. Ткнул его в бок, еще раз и еще, и тут... Зверек то ли услышал мои мысли, то ли возмутился силе тычка, но поднял голову и вцепился в корешок книги и зубами, и лапками, сразу. И как закричит, я аж опешил, отпустил книгу и шлепнулся на задницу, слушая его мяуканье, странно напоминающее собачий вой. «Вот, значит, и кто!» — усмехнулся я, отползая назад. Зверек, отбросив книжку на пол, уставился на меня. Усата, полосатый парень в черной маске. Енот, самый настоящий. Я сгробастал с тумбочки очки, нацепил их и теперь уж точно убедился в своей правоте. Лохматый фыркающий хулиган в бандитской маске. Маленькие лапки с когтями, серо-черная пушистая шубка, любопытные глазенки, круглые ушки и длинный полосатый хвост. — Его кусачество — ракета, великий страж галактики! — рассмеялся я. Енот подобрался, деловито встал на задние лапки, будто бы это было его именем, будто бы он его тут же узнал. Собственной персоной как бы говорил его гордый взгляд. «Я понял, ты, Федор Степаныч!» Мохнатый издал странный визгливый крик и несмело шагнул в мою сторону. «Стало быть, Федя?» Зверек хмыкнул. «Ну, привет, Федя! А я тут это, комнату твою занял. Частично. Ты уж прости, но в твой домик не залезал, честное слово». Фёдор Степанович мудро кивнул и сделал ещё один робкий шаг в мою сторону. — А хочешь печенье? У меня есть одно. Я встал, взял со стул рюкзак, открыл первое отделение и выудил оттуда пачку печенья. Вскрыл её и протянул одну печеньку ему. Будешь? Угощайся. Енотик осторожно подобрался ближе и остановился в метре от меня. Сиротливо сжался, приподнял плечи, оглядываясь. Казалось, вот-вот грохнется в обморок от любого шороха. Пугливо и скромно он сделал еще один неуверенный шажок и посмотрел на меня полными печали, проникновенно заглядывающими в душу глазами. А затем, трогательно сложив лодочкой крохотные, постарушечье сморщенные лапки, протянул их ко мне. «Держи!» Сказал я, протягивая печенье. Ну и вид у него был в этот момент. Он одним взглядом говорил, как ему холодно, голодно и тоскливо. Дрожа от счастья, Федя ухватил печенье и принялся грызть его, блаженно закатывая глаза и довольно урча. «Где ж ты скитался, дружище?» Через пару минут радостный енот уже робко ел с моей ладони. Ещё через пять. Норовисто брал лакомство прямо из пачки. Ещё через две выхватил из моей руки печенье, которое было уже на полпути к моему рту. «Ах ты, хитрюга!» Взвыл я, когда шерстяной негодяй нагло полез обшаривать мои карманы. «Фёдор степанович! Воскликнула Лира, появившись на пороге через час. «За это время я успел закрыть Федю в комнате, обойти всех питомцев и все помещения в здании, почистить зубы, умыться и, вернувшись к себе, застать полный разгром. Пока я пытался собрать свои вещи, енот снова их разбросал». Он с умным видом распаковывал мои сумки, доставал из них книги, канцелярские принадлежности, личные вещи, детали проекта и уносил их к себе. Ругаться или уговаривать его было делом совершенно бесполезным. Фетя очевидно, не знал слова «нельзя». Если он решил что-то сделать, то все равно сделает. Даже если с десятой попытки. «Возвращение блудного енота», — улыбнулся я. Как раз в этот момент Федя достал из кармашка рюкзака мои наушники и стал сматывать их в клубочек. «Эй, перестань, брось, брось!» «Привет, привет, мой дорогой!» лира опустилась на пол и села рядом с енотом. «Как я соскучилась! Где же ты был? Мы думали, что ты уже не вернешься!» «Наверное, пробрался на чердак, предположил я, и жил там, «Я посмотрел, там снаружи, возле форточки, есть небольшой лаз в чердачное помещение». «Не может быть!» Она осторожно погладила зверька. «Я думала, ушел насовсем, так переживала. Теперь будем умнее, поставим решетку к вольеру, и тогда он точно не сбежит. Эх, Федя, Федя!» «Решетку обязательно? Наверное, ему нужно личное пространство?» Девушка пожала плечами. Нам все равно нужно отделить его уголок от остальной комнаты. Ты будешь выпускать Федю, когда тебе самому будет удобно. Именно тебя и твои вещи в первую очередь нужно оградить от его воздействия, потому что Федор — настоящий хулиган. Это я уже понял, кивну я. Похоже, что еноты — мастера реверс-инжиниринга. Разобрать любую вещь. Я охнул, отбирая у Феди чехол для наушников. Проковырять в ней дырку. «Эй, ты что наделал?» «О чем я и говорю?» Лира расплылась в улыбке. «Мы поставим тут решетку, и у него будет достаточно места для проказ. на ты сможешь держать здесь свои вещи, свободно передвигаться и открывать форточку. Надеюсь, тебя не сильно стеснит такой сосед?» У нее было такое виноватое лицо, что я сразу все понял. Бессонные ночи подскрежут енотовых когтей, и копошение, возможно, запахи, не всегда самые приятные. Хм. Скучно точно не будет. «Попробуем ужиться», — ответил я решительно. «Вот и хорошо». Лира радостно потискала енота и тут же убрала руки, чтобы он не успел ее укусить. Мы все ждали, что его кто-нибудь заберет, но желающих не было. А после полового созревания у Степаныча начал портиться характер, и он сбежал. Мы так по нему тосковали. Он меня здорово напугал своим появлением сегодня. Ты только будь с ним осторожен, ладно? Все-таки это экзотическое животное, не самый лучший вариант для того, чтобы держать дома». 10 килограммов мозга, костей, и зубов, а также платформа для передвижения целого разрушительного комплекса. Его кто-то завел и выбросил. Стандартная история. Бедный Федька. Да, имей в виду, он у нас неутомимый проказник, и ему всегда скучно. Однажды выбежал, спустился вниз и потерялся на первом этаже перепробовал корм у всех питомцев по очереди, открыл клетку с попугаем, вывинтил из стены розетку, утащил пульт от телевизора и прополоскал его. Да-да, они -да, все полощут так, что придется снова поставить здесь миску с водой. Глядя, как Федя расправляется с моими конспектами, я тихо вздохнул. — И еще, — добавила Лира, — он очень-очень хитрый в общении с человеком енот становится дружелюбным идет на любое лукавство чтобы получить вкусняшку. если тебе показалось что этот парень замечательный и интеллигентный, то забудь об этом сразу это бандит хищник обезьяна упрямая как осел не в прямом смысле конечно федя никогда не отказывается от своей цели и его любимое занятия. «Обмануть, отвлечь внимание и утащить что-нибудь. Держи свои вещи от него подальше». Девушка подмигнула зверьку. «Он умный, любопытный и очень упертый. А еще не любит, когда его гладят и ласкают. Но это я заметил, как раз между его попыткой откусить мне ухо и вытащить мой глаз для изучения». «Думаю, вы подружитесь», — улыбнувшись, сказала Лира, когда Федя, подражая мне, стал складывать книги в стопку. «Енот всегда случается вовремя». «Правда?» «Можешь поверить мне на слово».